Тигренок Бимки и его полоски. Однажды тигрице захотелось испечь пирог с вареньем. Она замесила тесто и стала его раскатывать. Она так хлопала по нему скалкой, что целые облака муки взлетели в воздух. Как раз в это время, бывают же такие случаи, подбежал к ней тигренок. Тигренок был прихорошенький, но почему-то без единой полоски. Все полоски куда-то пропали. — Ничего, малютка, — успокаивала его мама, — проживешь и без полосок. Для нас ты все равно лучше всех. — Но Бинки, — так звали тигренка, — хорошо знал, что тигры непременно должны быть полосатыми. Ему до того захотелось быть настоящим тигром, что он решил добыть себе полоски во что бы то ни стало. Выйдя из дома, он увидел сержанта с тремя нашивками на рукаве. Пожалуйста, вежливо обратился к нему Бинки, подарите мне полоски с вашего мундира. Что? Руки по швам, рявкнул сержант. Ты с кем разговариваешь? «Не дам я тебе полосок!» Бинки испугался и побежал без оглядки. Он добежал до железного забора. Перед забором стоял человек и красил его черной краской. Человек выкрасил все прутья и ушел. Тогда Бинки подкрался поближе к забору и прижался к нему шерстью. Какие это были чудеса! Чудесные блестящие полоски. Бинки помчался домой, чтобы поскорее похвастаться маме. Бежал он быстро-быстро, а солнце грело вовсю. Тигренку стало очень жарко, так жарко, что краска на нем совсем растаяла и начала капельками падать на землю. Скоро от полосок и следа не осталось. Тигренка. Тут ему повстречалась зебра Серафима. Бинки просто глазам своим не поверил. Такая масса полосок, и все на одном животном. Вот уж это несправедливо, подумал он и заплакал. «Тигреночек! Тигреночек!» — воскликнула зебра. «Чего ты плачешь?» «Нет, нет, полосок у меня нет», — рыдал Бинкин. «Бедняжка!» — сказала Серафима, и лизнула тигренка. «М-м-м! Да какой же ты вкусный!» — удивилась она. И опять лизнула Бинки. «Да ты похож на пирог с вареньем!» И зебра принялась с наслаждением вылизывать тигренка. Тут под ее языком на шерстябинке начали проступать великолепные черные полоски. Тигренок был в восторге. Он стремглав полетел домой, крича во все горло: "Мамочка, мама, посмотри, я весь в полосках!" Чудеса в решете, удивилась мама тигрица. Неужели я просто засыпала их мукой? Когда пекла пироги, мама очень радовалась. Зебру Серафиму она пригласила на чашку чая, к столу подали сено и апельсиновое желе. А после чая Бинки принес свое игрушечное ведерко с лопаточкой и позволил Зебре поиграть.